Глава 26. Тихо! Я требую тишины, прогремел голос судьи Тиджан Попдженсли. Открытое заседание суда по делу профессора Ворона Селдена и его молодого сотрудника вызвало на Трентери настоящую бурю. Этот человек, который предсказал гибель империи, упадок цивилизации то призывал всех оглянуться на золотые века порядка и процветания. Это он на глазах живого свидетеля распорядился жестоко избить трех юных трентрианцев, не имевших в отношении его никакого злого умысла. О, ожидался грандиозный спектакль. Судья нажала кнопку, вмонтированную в подлокотник кресла, и зал огласился громким звоном гонга. Прошу тишины, повторила судья еще более настойчиво, и в переполненном зале стало тише. Если не будет тишины, зал будет очищен от публики. Я предупредила и повторять не собираюсь. Судья выглядела весьма грозно и внушительно валой мантии правосудия. Будучи родом из провинциального мира Листаны, Ли имела, как все тамошние жители, кожу слегка голубоватого оттенка, и от волнения этот цвет становился более заметен. А когда она сильно злилась, кожа ее становилась лиловой. Поговаривали, что, несмотря на многолетнюю судебную практику, несмотря на безупречную репутацию одного из самых ярых приверженцев закона, Ли все таки продолжала немного стыдиться цвета своей кожи. И тем не менее не было второго такого строгого судьи, как Ли. Она без колебаний следовала духу и букве имперских законов и была беспощадна к их нарушителям. "Я слыхала о вас, профессор Селден", сказала она. "Слыхала и о ваших теориях относительно той неминуемой гибели, которая ждет всех нас. А еще я беседовала с тем судьей, который не так давно разбирал ваше дело, согласно которому вы обвинялись в том, что ударили человека свинцовым набалдашником вашей палки. Вы тогда тоже заявляли, что стали жертвой нападения. Вероятно, ваше суждение зиждилось на печальном инциденте, когда на вас и вашего сына напали восемь бандитов. Вам удалось убедить моего уважаемого коллегу Профессор Селден, что вы действовали из соображений самозащиты, хотя показания свидетелей говорят об обратном? На этот раз, профессор Селден, вам придется привести более убедительные доказательства своей невиновности. Трое хулиганов, выдвинувших обвинения против Селдена и Пальвера, нервно ерзали на скамье истцов. Сегодня они выглядели совсем не так, как в тот вечер. На парнях были чистые рубашки и костюмы, на девушке аккуратно выглаженная туника. Если не приглядываться и не прислушиваться, не дать не взять образцовые представители молодежи Трентера. Адвокат Селдена Сив Новкер, взявший на себя заодно и защиту Пальвера, подошел к скамье. "Ваша честь", обратился он к судье. "Мой подзащитный выдающийся человек. Он, бывший премьер-министр с безупречной репутацией. Он личный друг нашего нынешнего императора Агиса XIV. Какие цели мог преследовать профессор Селден, затеяв драку с невинными молодыми людьми? Он один из самых ярых поборников просвещения тронтарианской молодежи. Над его выдающимся психоисторическим проектом трудится множество студентов-добровольцев. Он один из любимейших преподавателей Стрилингского университета. Кроме того, тут Сиф Новкер сделал выразительную паузу, явно предназначенную для того, чтобы создать впечатление, что сейчас он выдаст нечто такое, от чего всем сразу станет нестерпимо стыдно. Профессор Селден, один из тех немногих, кому позволено неограниченное пользование фондами престижнейшей из престижных галактической библиотеки, где он работает над созданием Галактической энциклопедии, делая тем самым колоссальный вклад в развитие имперской культуры. И я спрашиваю вас, как можно было допустить, чтобы такого человека подвергали позорному судилищу? Широким жестом Новкер указал на Селдена, сидевшего на скамье подсудимых вместе со Стеттином Пальвером, вид у которого был весьма удрученный. Селдон зарделся от непривычных восхвалений в свой адрес. В конце концов, в последнее время его имя в основном было мишенью для насмешек и упреков, а никак не для цветистых похвал. Пальцы профессора крепко сжимали резную рукоятку трости. Судья Ли сверху вниз посмотрела на Селдона. Речь адвоката явно не произвела на нее впечатления. Благодарю вас, адвокат. Вот и я себе задаю тот же самый вопрос. Ночи не спала, все искала причину. Как мог человек, занимающий такое положение, как профессор Селден, совершить ничем не спровоцированное избиение, будучи столь ярым критиком всего, что связано, по его мнению, с упадком нравов в нашем обществе. Ли откинулась на спинку судейского кресла и сложила руки перед собой. Лицо ее приняло выражение самодовольства. Селден, опираясь на стол, с трудом добрался до скамьи и встал перед судьей, не спускавший с него ледяного взгляда. Ваша честь, позвольте мне сказать несколько слов в свою защиту. Конечно, профессор Селден, в конце концов, это еще не суд. Это следственное слушание, целью которого является сбор всех фактов, имеющих отношение к делу. Нам предстоит решить, будет ли дело доведено до суда или нет. Я всего-навсего выразила свое мнение, и мне очень интересно будет послушать, что скажете вы. Салдан откашлялся. Всю свою жизнь я посвятил империи. Я честно и преданно служил императором. Разработанная мною наука психоистория На самом деле, вовсе не вестница бед, предназначалась для того, чтобы стать средством обновления. С ее помощью мы могли бы подготовиться к любому направлению, по которому может пойти цивилизация. Если, как я считаю, империя будет продолжать идти по пути упадка, психоистория поможет нам использовать заложенный ею фундамент для строительства новой, лучшей цивилизации. Я люблю наши миры, наших людей, нашу империю, и ничто не могло заставить меня способствовать росту беззакония, подрывающего день за днем самые основы империи. Мне больше нечего сказать. Вы должны верить мне. Я, человек ума, живущий в мире науки, уравнений цифр, говорю от чистого сердца. Сэлден медленно вернулся на скамью подсудимых и сел рядом с Пальвером. Но прежде чем сесть, он посмотрел туда, где в зрительских рядах сидела Ванда. Их взгляды встретились. Ванда едва заметно улыбнулась и подмигнула деду. "От сердца вы говорили или нет, профессор Селден? Я должна самым тщательным образом все обдумать", заявила судья Ли. "Мы выслушали тех, кто вас обвиняет. Выслушали вас и мистера Пальвера». Теперь нам предстоит выслушать непосредственного свидетеля происшествия Райла Неваса. Когда Невас шел к скамье, Селден и Пальвер обменялись тревожными взглядами. Это был тот самый парень, которому Селден сделал замечание насчёт брошенные на тротуар бумажки. Ли задала парню вопрос. Не могли бы вы, мистер Невас, подробно и точно рассказать, чему вы стали в тот вечер свидетелем. Но ну, начал не с прищуром глянув на Селдена. Иду я себе, значит, гуляю по своим, так сказать, делам, и тут вижу вот этих вот двоих. Он обернулся и ткнул пальцем в Селдена и Пальвера. Они, стало быть, идут мне навстречу. А после я увидал этих троих ребят. Он ткнул пальцем в сторону истцов. Эти двое старики, стало быть, шли позади троих ребят и меня не видали, поскольку я по другой стороне шёл. Они шли примёхонько за ребятами. И вдруг бабах! Этот старик как шмякнет своей палкой, а тот, что помоложе, подскочил, как даст всем троим поддых. А может, и не поддых, только они все разом свалились. А потом старик и тот, что помоложе, быстренько смотались. Я прямо глазам своим не поверил. Это ложь, взорвался Селдон. Молодой человек, постыдитесь. Но Нево только небрежно оглянулся через плечо и устремил взгляд на судью. Судья, потребовал Селдон. Неужели вы не видите, что он лжет? Я помню этого молодого человека. Я сделал ему замечание за то, что он бросил на тротуар бумагу. И указал статину на это как на еще одно проявление упадка в обществе, на полнейшее равнодушие горожан к проблеме чистоты и порядка на улицах. Достаточно, профессор Сэлден оборвала его судья. «Еще одно такое вмешательство в следствие, и я удалю вас из зала суда. А теперь, мистер Невис, скажите, попросила она, что вы делали в то время, как развивались события? Я-то Ну, я спрятался. За деревьями стало быть, притаился. Я боялся, понимаете, что мне тоже достанется, ежели они меня увидят. Ну, а когда они смылись, я пошел и заявил в службу безопасности. Мне покрылся испариной и потеребил ворот рубашки. Он тяжело дышал, переминался с ноги на ногу, стоя на возвышении, где полагалось стоять свидетелем и и обвиняемым. Взгляды публики, казалось, жгли ему спину. Он старался не оборачиваться и не смотреть в зал, но всякий раз, когда он это делал, глаза его встречались с глазами красивой светловолосой девушки, сидевшей в первом ряду. Ему казалось, что она молча задает ему какой-то вопрос и требует ответа, заставляет его что-то сказать. Мистер Невос, а что вы скажете относительно заявления профессора Селдена о том, что он якобы видел вас до драки. Профессор действительно сделал вам замечание. Ну а, да, то есть нет. Ну, понимаете, иду это я гуляю. Ну, я уже говорил ведь, тут не запнулся и посмотрел в ту сторону, где сидел Селден. Селден смотрел на него так печально, словно понимал, что игра проиграна. Стэтин Пальвер смотрел на него с нескрываемым гневом и отвращением. И вдруг Невос вздрогнул, потому что ясно и отчетливо услышал слова: "Скажи правду". Казалось, будто звучит голос Пальвера, но губы его были плотно сжаты. Невос обескураженно обернулся и посмотрел на блондинку в первом ряду. Казалось, он слышит ее голос: "Скажи правду", но и ее губы не шевелились. Мистер Невос, мистер Невос Заторопилась судья: "Мистер Невас, если профессор Селдона и мистер Пальвер шли вам навстречу, и при этом позади троих пострадавших, как же вы смогли первыми заметить Селдона и Пальвера? Вы же утверждали, что все было именно так?" Невас обвел зал суда диким испуганным взором. Некуда было деваться от этих взглядов. Казалось, все присутствующие кричат ему: "Скажи правду!" Невос беспомощно посмотрел на Гарри Селдена, потупил взгляд и пробормотал: "Простите". И к великому изумлению судьи и публики, 14-летний мальчишка заплакал на взрыт.